ГОЛОВА четвертая. СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 1248 ГОДА «Я ещё весь на взводе, и в душе все клокочет. После такого взрыва адреналина успокоиться непросто». Войдя в кабинет, раздраженно кричу, даже не обернувшись. «Прохор, твою мать! Ну, где ты бродишь?»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 Крошка исчезает за дверью беззвучно, притворив створку, а Каледа подходит к столу. Его мрачный взгляд говорит, что новости тревожные, и я даже догадываюсь, откуда. Ровный бас Каледы только подтверждает мою догадку. Из Новогрудка наши доброходы доносят, что Литва зашевелилась. Мендов дал добро на зимний поход против Смоленска и Полоска. Его племянники Товтивил и Девид собирают ополчение.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 «Начало декабря, сразу как только встанут реки, они начнут вторжение. Тут сомнений нет». Еще одно быстрое движение глаз, словно бы сверяясь, ко времени или нет, и он все же решает внести свое предложение. «Я вот думаю, нам следует ударить первыми, пока они еще все вместе не собрались». Его испытующий взгляд прошелся по моему лицу. «А что, ты же сам только что видел, парни застоялись без дела».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 и я вкатываюсь на территорию лагеря. Стража у въезда растаскивает рогатки и, вытянувшись, отдает честь. «Приветствую бойцов». Набеляй уже тронул сани в сторону штабного шатра. Останавливаемся у Коновязи, и среди прочих я вижу белого в яблоках княжеского жеребца. В голове тут же вспыхивает запоздалое раскаяние. «Значит, и Ярослав уже здесь. Все собрались и ждут только меня. Нехорошо опаздывать».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 Не имени великого князя, словно бы говорят ему «Это будет твой звездный час и твоя минута славы».